7. Письмо от графини де Ортен оказалось приглашением на обед. В самых милейших выражениях в нём было сказано, что её небесное сиятельство будет счастливо познакомиться с супругой графа де Ларне. Между строк явно читалось с глубочайшим сожалением о том, что ваш брак доживает последние дни. Я вчера прыгала до потолка так, что чудом не удушилась кринолином. Последнее подействовала на меня гораздо быстрее и куда более отрезвляющей, чем все советы Ивара и доводы разума, вместе взятые. «Вот ридикюль вам в декольте», — подумала я, написала не менее милый ответ и сразу после завтрака отправилась к шкафу выбирать перчатки потоньше, чтобы браслет был виден. Кружево уже не по сезону, зато к нему идеально подойдёт платье из алого шёлка, вроде того, что безуспешно пыталась совать мне Луиза с квадратным декольте. По моей просьбе Мэри затянула корсет так, что даже небольшая грудь обозначилась упругими полушариями с ложбинкой посередине. Волосы мы не стали убирать наверх, благо после издевательства Эрика они уже немного отросли. Просто красиво уложили, оставив не спадать на плечи волнами разной длины. Мне нужно изучать окружение Анри. Вот этим сейчас и займёмся. К тому же близкое знакомство с кузиной Его Величества поможет войти в высший свет в Илее даже без титула графини Делларне. Что же касается моего мужа, хочет по-плохому, будет ему по-плохому. Подружусь с его любовницей, поставлю подпись, после этого он на меня никаких прав иметь уже не будет, и пусть утрутся платочком на пару с Лордом Фрайем, одним, разумеется. Ольвишское особняк графини устроился в районе четырёх парков и ничем не уступал дому брата в Легенбурге. Скрывался он за коваными воротами, украшенными завитками позолоты и увенчанными узорчатыми плафонами фонарей. Три этажа один из которых под самой крышей, темнеющий намеренно затёртым графитом над бледно-жёлтым фасадом. Над главным входом располагался небольшой каменный балкон, окна и карнизы были щедро сдобрены лепниной. Надо отдать должное изящной. А маленькие балкончики с резными невысокими ограждениями наводили на мысль, что дом построен недавно. Если не ошибаюсь, в Ольве же такое вошло в моду пару десятилетий назад. Встречал меня мужчина с густыми бровями и открытым молодым лицом тёмно-синий, расшитый золотом ливрея, на фоне которой шейный платок казался алебастровым. Дворецкий помог снять накидку и сообщил, что меня уже дожидаются в музыкальном салоне. Залитый солнцем холл, облачённый в кремовый шёлк обоев, плавно переходил в не менее светлый коридор. Чем ближе мы подходили, тем кощунственнее оказались наши шаги, разрушающие тонкие светлые ноты. Самый известный вальс Ганса Вильберта — который композитор написал после гибели возлюбленной. Правда, стоило мне представить руки Анри Натальи исполнительницы и его губы на её губах, внутри всё сжалось и захотелось надеть графине на голову тромбон. Ну или ударить глубинной тьмой. Дворецкий распахнул высокие ореховые двери, и я шагнула в салон. Небесное создание сидело на голубом пуфике и играло так, что даже Вильберт родал бы от умиления. Не удивлюсь, если она ещё и поёт, а в будуаре у неё припрятаны арфа и сменные крылья. При моём появлении графиня мягко улыбнулась, изящно кивнула на небольшой диван возле окна, но доиграла композицию до конца. Я разглядывала белоснежный рояль, высокое арочное окно и солнечные брызги на ковре цвета сливок в тон штофной обивки стен, поэтому пропустила момент, когда следовало восторгаться исполнением. Кажется, её это ни капельки не смутило. «Искренне рада, что вы приняли приглашение, мадам!» Улыбнулась Евгения, протянула руку, скользнула взглядом по моему запястью. «Фиро. Безумно любопытно познакомиться с женщиной, которой удалось украсть сердце нашего загадочного графа». Я не сразу нашлась с ответом. Всё, что крутилось на языке, не имело ни малейшего отношения к правилам хорошего тона. Графиня тем временем изящно опустилась на диван, расправила складки бледно-жёлтого платья. Глаза её светились любопытством и нетерпением. Сейчас днём она казалась ещё более светлой, чем в опере. Только я хорошо помнила, как она смотрела вчера, пристально, словно пронзая насквозь морозными иглами. Вот и сейчас в безоблачном взгляде на миг сверкнули кристаллики льда, тут же растаявшие под лучами внимания и симпатии. Взаимно рада. Я легко передёрнула плечами и чуть наклонила голову. «Здесь в Ольве же я почти никого не знаю, поэтому получить ваше приглашение оказалось приятной неожиданностью, но... «Неужели Анри совсем ничего обо мне не рассказывал?» Надеюсь, мой голос прозвучал достаточно разочарованно. Графиня обеспокоенно прикусила губу, словно извиняясь за свои слова. «Получилось вполне натурально, но даже будь я великим математиком, не взялась бы вычислять процент искренности напускного в нашей беседе. Мы как подружки в ссоре. Во время игры в мячик каждая только и ждала, пока другая отвлечётся, чтобы залепить удар точнёхонько в лоб». «Ой, я не хотела вас расстраивать, но дело в том, что граф о себе почти ничего не рассказывает». Евгения покачала головой. «Мне известно только, что о вашем браке договорились родители, и что граф опоздал на несколько лет». «Уже больше, чем знала я, когда оказалась замужем». «Так всё и было. Признаюсь, для меня это оказалось несколько неожиданно. И первое время я даже хотела его убить». «Но Анри такой мужчина...» «Я опустила глаза. Его обаянию просто невозможно противиться». «Ох, простите мою откровенность. Уверена, вы знаете об этом не хуже меня». «Ловите, графиня». Изящные брови взлетели вверх, пальцы пианистки на миг сжали тонкий шёлк платья, а затем она тихонько рассмеялась. «О да, все дома Ольве же желали заполучить его в мужья». Она смотрела изучающе. «Но Анри Ферро человек долго». «Поймала». Многие леди Ингерри тоже были разочарованы. Я рассматривала гипсовую лепнину на камине, вспоминая большой музыкальный салон Мортенхейма, где можно было бесконечно слушать матушкины нотации и щебетание лави. «Когда-то я думала, что меня ждёт скучное замужество, но Анри раскрасил мою жизнь яркими красками. К счастью, нас связывает нечто большее, чем просто мрачный договор». На сей раз улыбка вышла скупая. «Странно, что вы не вышли замуж раньше. Почему так получилось?» «Наверное, ждала чего-то особенного». Это что-то может оказаться гораздо опаснее, чем вы себе представляете. Вон даже как. Пусть и сказано с выражением лица старшей сестрицы, искренне заботящейся о чувствах непутевой младшенькой. Говорите сознанием дела. Голубые глаза слегка потемнели. В самой глубине отлело нечто такое, что даже разгадывать не хотелось. Темное, как вчерашние угли. Тем не менее, если один неосторожно уронить на ковёр, можно спалить целый дом. Увы. «Наши с супругом отношения были далеки от особенных». «Были?» «Да, я вдова. Соболезную вашей утрате». «Благодарю». Евгения коротко улыбнулась. «Но моя боль уже утихла. Это случилось давно». Крылья тонкого носа дрогнули, на миг преображая черты светлоподобного личика в хищную маску. Сколько же ей лет? Выглядит не старше меня, а то и моложе. Но блондинки всегда смотрятся юными, особенно невысокие и хрупкие». Она не просто аристократка, в ней течёт королевская кровь. А значит, графиня вполне может обладать магией. Интересно, какой и насколько сильной? Продолжить мы не успели. Нас пригласили к столу, и во время обеда наш разговор плавно перетёк в светскую беседу. Судя по лицу Евгении, только приличия мешали ей пригвоздить меня вилками к столу и с пристрастием допросить обо всём, что связывает с Андрей. Мне они тоже мешали, но с этим я кое-как справилась» до того, как она снова о нём заговорила. «Вы наверняка знаете, что этот дом — подарок графа де Ларне. Я чуть не подавилась марципаном. Мне Анри ничего не дарил, кроме сирене, лунника, ажурных чулок и синего платья, в которое я влюбилась с первого взгляда, как только увидела на витрине, и которое почему-то до сих пор таскала с собой и не пустило на тряпочки. «Честь нашей дружбы!» Евгения смотрела мне прямо в глаза. «Он безмерно обожает лавуа, я же уговорила его купить себе дом в Ольвеже, но граф всё время отказывался. А потом сказал, если вам так угодно, лучше я сделаю вам подарок и стану вас навещать. Правда он чудо. Так грустно, что вы разводитесь». Я допила кофе не по этикету, залпом вместе с горечью со дна. Внутри в сердце что-то тонко дрожало, готовое вот-вот порваться. Бешено колотилось в висках, стекало по спине холодным потом. Обратить в прах всё это режущее глаз убранства, оставить её сидящей на стуле посреди улицы в одних панталонах с открытым ртом. Про развод это было сгоряча. А роскошный подарок — лучший способ заставить женщину замолчать. Часто он вас навещает в последнее время. Я наблюдала, как улыбка сползает с кукольного личика, медленно, но неотвратимо, как нависшая лавина в горах рушится вниз, погребая под завалами всех, кто не успел убраться с её пути. «Дружба со мной открывает многие двери, мадам Ферро», заметила Евгения, не сводя с меня пристального взгляда, теперь уже лишённого напускной любезности и светлейшей чистоты. «Не сомневаюсь». Я промокнула губы, отложила салфетку и поднялась. «Но нам всё равно не по пути. Кстати, утка в апельсиновом соусе была слегка жестковата». Евгения поднялась, но тут же сдавленно охнула и опустилась на стол. «Шнуровка корсета такая непрочная штука» если использовать магию смерти и обратить узелок в прах. Я вышла за дверь, не оглядываясь, и чувствуя, как меня трясёт. Теперь уже по-настоящему. Спина взмокла так, что стоило мне оказаться за воротами, осенний ветер нагло скользнул ледяными пальцами за и ниже, заставляя дрожать ещё сильнее. Да, в Мортенхейме я была заперта за семью замками, но там мне не приходилось притворяться». Не приходилось улыбаться в лицо женщине, которой хочется выдрать все волосы, или, по меньшей мере, напугать да икоты, обрушив на её прянично-карамельный мир, стирающую краски, звуки и запахи разрушительную мощь тьмы. Вот только её карамель горчила посильнее лохринской настойки, а запах от неё шёл, как от прошлогодних листьев, залежавшихся под снегом. Я сама не заметила, как дошагала до конца улицы. Зябко кутаясь в накидку под ослепительным осенним солнцем, вспомнила, зачем вообще приходила. Свой единственный шанс войти в высшее общество в аллее Бизанри я развеяла по ветру, благодаря... Ладно, пусть будет вспыльчивости. До тёплого разговора, проходившего в обстановке девичьей симпатии и закончившегося эпичным крахом корсета, у меня оставалась возможность действовать в обход мужа. Теперь леди Тереза полетит как панталоны над Ольвежем, стоит ей поставить подписи лишиться магии титула Даларне. Окончательно погрузиться в пучину самобичевания не успела. Кучер, проезжающего мимо экипажа, резко натянул поводья. Гнеды жалобно всхрапнули, дверца распахнулась в каких-то дюймах, чудом не зацепив платье. Вспомнилось несколько слов леди недостойных, которые замерли на губах и которых стало больше стоило мне увидеть Анри. Каблуки царапнули по мостовой, носок больно ударился о подножку, когда муж бесцеремонно втащил меня внутрь и толкнул на сиденье. Я рванулась было, но прямо передо мной взметнулась золотая дымка, рассекая карету надвое и ослепляя. Меня наградили яростным взглядом и захлопнули дверцу с такой силой, что зазвенело в ушах. «Сядь!» — последовал негромкий приказ. Экипаж тронулся с места.